«Какая же жизнь для меня без музыки?» Альфред и Екатерина Сваны Альфред Юлиус Джулиус Ван, годы жизни 1890 1970 Сын выходцев из Англии, переехавших в Россию в 1840 году. Окончил юридический факультет Оксфордского университета. А в 1912-1913 годах учился в Петербургской консерватории. Исследователь и комментатор творчества Рахманинова Метнера. Екатерина Владимировна Сван, годы жизни 1890-1944, урождённая Резвая, первая жена Свана, писательница, преподаватель русского языка и литературы, мемуарист. Альфред и Екатерина Сваны были близкими друзьями семьи Рахманинова в эмиграции. Воспоминания о Сергее Васильевиче Рахманинове «Впервые я столкнулся с Рахманиновым, в 1920 году в Нью-Йорке, когда послал ему несколько мелодий русских песен с просьбой гармонизировать их для сборника, который я тогда готовил. В ответ на эту просьбу я получил лист нотной бумаги, на которой Рахманинов щедрой рукой написал обработку одной из мелодий. Затем я познакомился с самим Рахманиновым. Это было в 1924 году, когда он жил в своем доме в Нью-Йорке, на Риверсайд-Драйв 33. Я пришел, чтобы поблагодарить его за помощь, оказанную им комитету Университета Вирджинии в 1922 году в связи с распределением фондов, собранных в помощь нуждающимся русским музыкантам в Америке. За спокойной и несколько сдержанной манерой Рахманинова скрывалось искреннее участие к судьбе соотечественников. В том же самом году Рахманинов устроил концертные турны по Америке Метнеру. Они были друзьями с московских времен. Метнер его полюбил еще до того, как они познакомились. В своем последнем письме от 29 июля 1943 года Метнер писал мне из Лондона, где он теперь живет. «Если бы я писал воспоминания о Рахманинове, я бы начал их с симфонических концертов в Москве, на которые я ходил еще учеником консерватории, и на которых я помню Рахманинова не как исполнителя, а как слушателя. Только те, кто имеют уши слышать, могут слушать так, как он. Только они могут понять художественную правду. И только с такого понимания начинается духовный рост художников. Летом 1928 года Рахманинова жили в Вие-Сюрмер, в Нормандии, в местности, расположенной высоко над уровнем моря, в просторной французской даче Лепюлю, окруженной цветниками и обширными лугами. Неподалеку жил крестьянин, который поставлял им фрукты, овощи и птицу. По русскому обычаю каждый вечер в большой столовой к чаю собиралась вся семья с друзьями. Любезная хозяйка, жена Рахманинова, возглавляла стол. Присутствие двух дочерей, веселой Ирины, вдовы молодого князя Петра Волконского, и младшей Татьяны, очень похожей на своего отца и особенно на бабушку, его мать, тогда незамужней, ныне жены Бориса Конюса, очень оживляло общество. Однажды вечером, когда все сидели за столом, Ирина тихонько подкралась к ногам Метнера и приколола большие желтые банды к его башмакам когда все встали, и Мятнер пошел в гостиную, не подозревая о своей странной обуви, раздался взрыв хохота. Рахманинов смеялся до слез, но каким-то особенным, беззвучным смехом. Он любил своих детей до того, что гордился даже их проказами. Другой раз, 29 августа 1928 года, было иное настроение. Начали музицировать. Рахманинов показал своим друзьям тогда еще неизвестный четвертый концерт, переложенный им для двух роялей. Это было его первое сочинение после 11-летнего перерыва. Концерт был посвящен Метнеру, который, в свою очередь, посвятил Рахманинову только что законченный им второй концерт. Рахманинов играл свое новое произведение с Эльвом Эдуардовичем Канюсом, своим старым другом и товарищем по Московской консерватории. Присутствовали также Метнеры. В четвертом концерте Рахманинов вновь пробует свои творческие силы, силу своего вдохновения которые проявляются с большой энергией, особенно в средней части финала. Первая же часть лишь воскрешает некоторые образы прошлого, объединенные в целое его испытанной техникой. В медленной части Метнер видел некий обряд, элементы шествия, что у него всегда ассоциировалось с тональностью «Домажор», довольно необычной для Рахманинова. Похожий на замок большой дом-павильон, защищенный от улицы невысокой изгородью, представлял все возможности для жизни на широкую ногу, которая счастливо протекала здесь, в веселых и уютных комнатах. Широкая лестница открытой веранды вела в парк. Вид был очаровательный. Зеленая лужайка перед домом, теннис-корт среди кустов, песчаные дорожки, обсаженные высокими старыми деревьями, ведущие вглубь парка, где был большой пруд, все это походило на старинную русскую усадьбу. Парк граничил с летней резиденцией президента Франции, маленькая калитка выходила на обширные земли для охоты. Там росли сосны и водилось огромное количество кроликов. Рахманинов любил сидеть под соснами и наблюдать за играми и проказами зверьков. По утрам в столовой накрывали к завтраку большой стол. Как на даче в России пили чай со сливками, ветчиной, сыром, крутыми яйцами. Все входили не спеша. Не было строгих правил или расписания, нарушавших утренний сон. У Паши, горничной, Приехавшие вместе с Рахманиновыми из России, всегда все было готово. Она считалась членом семьи. С широкой улыбкой она желала всем доброго утра и все повторяла. «Кушайте, пожалуйста». Рахманиновы переехали в Клерфонтен, и я получил от Сергея Васильевича следующее письмо. «Дорогой Альфред Альфредович, сердечный привет гусям-лебедям. Вчера мы приехали сюда, в деревню. Теннисный корт увеличивают, площадку укатывают». Я купил новые ракетки, новые шары, обанкротился. Когда вы приедете? Привет, С. Рахманинов. Гуси-лебеди, шутливое прозвище Альфреда и Екатерины Сванов, которое дал им Рахманинов. Сван с английского лебедь. Клерфонтен находился недалеко от Парижа, и девушки приглашали сюда друзей. Дом звенел от шума и смеха. Со скромностью, которая часто бывает присуща великим людям, Рахманинов старался не мешать забавам молодого поколения. Он всегда смеялся с ними, следил за игрой в теннис, ходил с ними гулять. Он старался появляться и исчезать незаметно. Но после чая, независимо от того, сколько было гостей, дом погружался в тишину. Тихо и незаметно Рахманинов прикрывал двери гостиной и садился за рояль. Он не упражнялся в полном смысле этого слова. Он что-нибудь проигрывал, задумчиво пробегал пальцами по клавиатуре, и вдруг раздавались громкие победные звуки бетховенской сонаты «Ля Ду» потом он снова появлялся в саду или в столовой. Во внутренних комнатах поместительного дома подрастало новое поколение. Маленькая княжна, Софенька Волконская, внучка Рахманинова. Иногда она появлялась среди взрослых со своей русской няней, иногда в одиночестве с большой ракеткой в руках, воображая себя игроком в теннис, в поисках партнера. Дедушка всегда сиял от удовольствия, когда появлялся ребенок. Когда она разговаривала с кем-нибудь, Он нежно смотрел на нее, переводя глаза на ее собеседника, и тогда нежность в его взгляде сменялась гордостью. Но даже и она не была избавлена от его поддразниваний. Невероятные истории, которые она изобретала во время прогулок с няней по парку, очень забавляли деда и заслужили ей прозвище барона Мюнхгаузена. Он часто представлял ее со словами «Вот барон Мюнхгаузен». В один из последних дней июня 1930 года Настроение в Клирофонтене было особенно приятным и веселым. Собралось много народа. После обеда все очень развеселились. Началась шумная игра в покер, и Метнеру особенно не везло. Потом Рахманинов подошел к фортепиано. «А теперь мы с Наташечкой, жена Рахманинова, сыграем вам итальянскую польку». «Это единственная вещь, которую Наташечка знает», — сказал Рахманинов. Наталья Александровна была пианисткой и окончила Московскую консерваторию, но Рахманинов, как обычно, не мог удержаться от поддразнивания. Они вместе сыграли итальянскую польку. «Этот счастливый день прошел как сон. Никому не хотелось уезжать, и нас упросили остаться ночевать. Ни Метнеры, ни мы ничего с собой не взяли. Это неважно, у Наташечки все есть, она все устроит. Наташа?» — позвал Рахманинов. Со своим обычным радушием Наталья Александровна сказала, что «в наших комнатах всё будет приготовлено», и в свою очередь позвала «Паша». На следующее утро Метнер увидел Рахманинова, стоящего у рояля. Метнеру очень хотелось поговорить с ним о музыке, особенно о композиции, но Рахманинов всегда от этого уклонялся. И вот они стояли рядом, два великих друга и музыканта. Рахманинов признанный всем миром артист, утомленный своими концертными поездками, мечтающий об отдыхе в кругу семьи и друзей, по всей видимости, не склонный к серьезному разговору. И Метнер, которого широкая публика мало знает, композитор, ведущий замкнутый образ жизни и считающий свое искусство чем-то вроде религиозного священнодействия, ради чистоты которого он готов примириться с пустым карманом. Для Метнера это был редкий случай общения с другим великим музыкантом. Он такой ненасытный собеседник в своих разговорах о музыке, об искусстве и вообще обо всём на свете. Может быть, причина неохоты Рахманинова была и более глубокой. Ему были чужды философские беседы о музыке, потому что его творчество было непосредственного, интуитивного порядка. И на этот раз беседа тоже не состоялась. «Я знаю Рахманинова с юношеских лет», — сказал однажды Метнер. «Вся моя жизнь проходила параллельно с его жизнью, но ни с кем я так мало не говорил о музыке, как с ним». Однажды я даже сказал ему, как я хочу поговорить с ним о некоторых проблемах гармонии. Его лицо сразу стало каким-то чужим, и он сказал «да-да», в другой раз. Но он никогда больше к этой теме не возвращался. Творец должен быть в какой-то степени расточительным. Если бы Рахманинов перестал быть деловым человеком хотя бы на короткое время, он бы опять начал сочинять. Но он по рукам и ногам связан разными обязательствами. У него все рассчитано по часам. Самое интересное здесь то, что Рахманинов высказался о Метнере почти в таких же выражениях. «Весь образ жизни Метнера в Монморанте очень монотонен. Художник не может черпать все из себя. Должны быть внешние впечатления. Я ему однажды сказал, вам нужно как-нибудь ночью пойти в притон, да как следует напиться. Художник не может быть моралистом». В сентябре 1931 года нас опять пригласили в Клерфонтен. Рахманинов договорился встретить нас в магазине «Гранде Эдиссион Музикале Руссе», что на улице Анжу в Париже. Он всегда был очень пунктуален. Он появился без опоздания, подъехав на своем изящном олинкольне, который всегда путешествовал с ним в Европу весной и в Америку осенью. Рахманинов любил править машиной. Управляя машиной, он проявлял спокойную и в то же время уверенную властность. Попав с улицы Анжу в самый оживленный проезд в мире, авеню Елисейских полей, он направил автомобиль в самую гущу движения, держа руль своей большой точенной рукой, еще более ускорив бег машины, как бы ни на минуту не сомневаясь в том, что уличное движение должно с ним считаться. Он плавно въехал в поток автомобилей, направляющихся в авеню Де Гран-Дорме и далее из Парижа в Рамбуи. Вечером я гулял с Рахманиновым по парку Клерфонтена, мы разговаривали о музыке Метнера. Метнер только что написал свои три «Гимна труду», и когда Рахманинов их увидел, он послал композитору лаконичную телеграмму. Великолепно. Однако он критически относился к чрезмерной длительности некоторых произведений Метнера, указывая, в частности, на длину его сонатных разработок, иногда уговаривая его сжимать их. Рахманинов сам в это время занят был сокращением и переработкой некоторых своих ранних произведений. Вот что он говорил. Я смотрю на свои ранние произведения и вижу, как много там лишнего. Даже в этой сонате, соната сибемоль минор, так много излишнего движения голосов, и она длинна. Соната Шопена продолжается 19 минут, и в ней все сказано. Я переделал мой первый концерт, теперь он действительно хорош. Вся юношеская свежесть осталась, но играется он гораздо легче, и никто этого не замечает. Когда я объявляю в Америке, что буду играть первый концерт, публика не протестует, но я вижу по лицам, что она предпочла бы второй или третий. Я изменил также вариации на тему Шопена. Просто невероятно, сколько я делал глупостей в 19 лет. Все композиторы их делают. Только Меттер с самого начала издавал такие произведения, с которыми ему трудно сравниться в более поздние годы. В этом отношении он и стоит особняком. Я спросил о последних его произведениях, «Я только что написал вариации на тему Карелли», — сказал Рахманинов. «Знаете, с моими поездками, при отсутствии постоянного места жительства, у меня совсем нет времени сочинять. А когда я сажусь писать, для меня теперь это нелегко, не то что в прежние годы». «Тогда я попросил показать мне вариации». «Пойдемте наверх», — сказал он. Сев за рояль, наполовину читая по рукописи, наполовину играя по памяти, с исключительной легкостью переходил он от одной вариации к другой. Окончив играть, он задумался над заключительными тактами, полными грусти и покорности судьбе. Эта мрачная тема Карелли увлекла не одного композитора. Вивальди, Керубини, Лист использовали ее. Но на долю Рахманинова выпало развеять темные чары тональности Ре-минор. На протяжении 12 вариаций он ведет нас по извилистому лабиринту ритмических и мелодических фигур. Затем обрушивается поток каденций. Играя, он сказал — Вся эта сумасшедшая беготня нужна для того, чтобы скрыть тему. И из этого волнения возникает прекрасный слепительный ре-бемоль-мажор. Сначала в нагромождении аккордов, 14-я вариация, а потом в виде очаровательного рахманиновского ноктюрна. Но он длится недолго. Снова врывается ре-минор и, наконец, поглощает все. Тут Рахманинов дал нечто совсем новое. Последняя вариация, кода, не оказалась ни кульминацией, ни возвратом к началу. Она раскрывает новые перспективы, вовлекает в свою орбиту побежденный робимоль-мажор и завершается тихо и задушевно. Сыграв вариации, Рахманинов посмотрел на свои руки. «Сосуды у меня на концах пальцев начинают лопаться, образуются кровоподтеки. Я много об этом дома не говорю, но это может случиться на любом концерте. И минуты две я не могу играть. Это, вероятно, старость. А с другой стороны, отнимите у меня концерты, и тогда мне придет конец». В Клирфонтене Рахманинов диктовал свою книгу воспоминаний Оскару Резиману. Эта книга — необходимое пособие для изучения русского периода жизни Рахманинова. С большим настроением и силой рассказано в ней о ранних годах жизни и учении Рахманинова в Московской консерватории. Но в этой книге есть некоторые положения, с которыми нельзя согласиться. Например, о примеси татарской крови у русских, в том числе и у самого Рахманинова. Счастливые летние месяцы чередовались в Клерфонтене с напряженными зимами. Кроме концертов в Европе и Америке, Рахманинов записывался на пластинки компании «Виктор», студии которой помещались тогда в Кэбдене, штат Нью-Джерси. 16 февраля 1930 года мы получили следующее письмо. Все письма Рахманинова к нам написаны по-русски, в котором он не мог удержаться от того, чтобы не подшутить над женой. «Дорогая Екатерина Владимировна, на сей раз я отправляюсь в Филадельфию-один. Моя жена отказалась сопровождать меня, вот до чего дошли. Ваше приглашение относится только ко мне? Я буду свободен во вторник в 6 часов вечера и буду очень рад побывать у вас. Остановлюсь в риц карлтоне Заедет ли за мной Альфред Альфредович? Сердечный привет, С. Рахманинов. Он приехал к нам во вторник 18 февраля 1930 года. Как только он вошел, в своей суконной шубе с меховым воротником и манжетами, так начались шутки. «О, конечно! Сразу видно, здесь живут плутократы! Смотрите, сколько больших комнат! Не то, что наши в Нью-Йорке! А какие великолепные галоши!» До обеда он рассказывал о дне, проведенном в Кэбдене: «Я очень нервничаю, когда записываюсь, и все, кого я спрашиваю, говорят, что и они нервничают. Когда производится первая пробная запись... Я знаю, что её мне проиграют, и всё в порядке. Но когда всё подготовлено для окончательной записи, и я осознаю, что она должна остаться навсегда, я начинаю нервничать, и у меня сводят руки. Записью карнавала Шумана я доволен. Очень хорошо получилось. Сегодня я записал сонату си бемоль минор Шопена, и ещё не знаю, как она выйдет. Завтра услышу пробную запись. Если нехорошо, я всегда смогу уничтожить записанное и переиграть но если все кажется хорошо, завтра уеду обратно в Нью-Йорк». Это он и сделал. «Вы знаете, как я строго подхожу к себе и к своим произведениям. Но должен сказать, что я нашел несколько своих старых записей, очень хороших, без сучка, без задоринки. Кажется, там Иоганн Штраус, что-то Глюка. Очень хорошие записи». Когда он бывал в хорошем настроении, его мысли все время возвращались к семье. Так за обидом он сказал. Мою Софеньку начали серьезно учить, к ней пригласили гувернантку-француженку, русская няня должна была уйти, но, видя, как мне было это неприятно, Ирина решила ее оставить. Эти старые няньки иногда бывают глупы, но они преданы, а остальное мне не важно. Я знаю, что если мать уходит танцевать, за Софенькой есть хороший присмотр. Знаете, она начала говорить по-французски, любимое ее слово муа — «я». Все, о чем она говорит, начинается с него. В будущем году я опять приеду в Америку один, но в 1932 году я пообещал своему американскому администратору совсем не играть в Европе и посвятить весь сезон Америке. Тогда я приеду со всей семьей. В 1931 году я отправлюсь в Данию, Германию, Бельгию. Я особенно люблю ездить в Данию. Выступления там не приносят большого дохода, но я это делаю просто для своего удовольствия. Датчане отстали в музыке, так же, как и в отношении техники, примерно на сто лет. Вот почему у них еще осталось сердце. Очень удивительно наблюдать целый народ, у которого еще есть сердце. Конечно, скоро этот орган атрофируется из-за бесполезности и превратится в музейную редкость. И опять мысли его вернулись к родным. Мы с Наташей пытались говорить по телефону с детьми в Париже. Где-то на океане была буря, так что слышимость была очень плохая. Я слышал, что они кричали. «Папа, папа!» — я им кричал в ответ, но они, очевидно, не могли меня слышать. И опять кричали «папа!». Я совсем расстроился и передал трубку Наташе. Вдруг она закричала «Софенька, милочка!». Голос Софеньки слышался через бурный океан в Нью-Йорке, — сказал он с восторгом. Разговор перешел к его концертам. На днях, вернувшись из Канады, я увидел, что до Нью-Йоркского концерта в Карнеги-Холлу осталось еще несколько дней. Эти дни могли пропасть бесполезно, поэтому я сказал Фолли, администратору, «Устройте мне пару концертов вблизи Нью-Йорка». И он устроил два концерта в сравнительно небольших городках — Энгельвуд и Маунт-Вернон. Все билеты были проданы, и все сошло прекрасно. Это может случиться только в Америке. Я выпил дома чаю, проехал туда и обратно в автомобиле, поиграл, заработал денег, а ночью опять пил чай дома. О концертах было объявлено чуть ли не накануне, а зал был переполнен. После обеда мы пошли в гостиную. О, какая мягкая софа! Вот плутократы! Он расположился поудобнее, стал пить чай и казался очень довольным. Это приятное настроение привело на память прошлые дни в России. Да, только теперь мы научились ценить и любить свою прежнюю жизнь. И Рахманинов начал вспоминать консерваторские дни и своего любимого учителя Сергея Ивановича Танеева. Какой это был удивительный человек! Как он умел смеяться, звонко, как счастливый ребёнок. Он был не способен ни на малейшую неискренность. Его так огорчала наша лень. Нас было четверо в классе, но я помню только Скрябина и себя. Мы совсем ничего не делали. Сергей Иванович упрекал нас, пытался стыдить, но ничего не помогало. Наконец он обратился к Сафонову, который был директором консерватории. Тот нас вызвал и пробовал убедить, что не надо огорчать такого человека, как Танеев. Но даже и это на нас не подействовало. Молодость. Теперь жалею, что недостаточно ценил его. Но такова молодость, легкомысленная, незадумывающаяся, непонимающая. Наконец, Танев придумал новый способ заставить нас работать. У Пелагеи Васильевны, его знаменитой няни, была племянница. Вдруг она появилась на нашей кухне с листом нотной бумаги. На нем была написана тема и просьба написать на нее фугу. «Ладно», — сказал я. Но она не уходила потому что Сергей Иванович сказал ей дождаться фуги и принести ему. Раз или два я попался таким образом, но потом приказал говорить, что меня нет дома, так что ей пришлось оставить нотную бумагу. Точно так же ее посылали к Скрябину. Ирахманинов покачал головой, тихо смеясь, не то весело, не то горько. «Тем не менее я хотел получить золотую медаль. Скрябин к этому не стремился, так он и совсем не работал». Но я принялся работать за две недели до экзаменов и получил золотую медаль. Третью — в истории консерватории. Первую получил Танеев, вторую — Корещенко. Я спросил про Корещенко, как он играл. Он сочинять начал очень хорошо. От него очень многого ожидали, но ожидания не оправдались. Помню, что у Зелоти были какие-то трения с Сафоновым, и он ушел из консерватории. Его учеников передали другим преподавателям, но я отказался переходить к кому бы то ни было, и заявил о своем намерении кончать узелотти. Мне сказали, что если я приготовлю сонату у себе моль минор Шопена, вольтштейновскую сонату Бетховена и несколько мелких вещей, то мне это разрешат. До экзаменов оставалось всего три недели, но мне это удалось. Я помню так же, как Танеев однажды пришел в класс и сел не за учительский столик, а на скамью рядом с нами и спросил, знаете ли вы, что такое фуга и как ее писать? «Единственное, что мы могли ответить, это «Нет, Сергей Иванович, мы не знаем, что такое фуга, и не знаем, как ее писать». Он начал объяснять. Я вдруг все понял и постиг в несколько часов. Когда я был в классе свободного сочинения у Оренского, я попросил его разрешить мне окончить консерваторию через год. Услышав об этом, Скрябин попросил о том же. Оренский не выносил Скрябина и сказал, «Ни в коем случае я вам этого не позволю». Скрябин обиделся, бросил консерваторию и больше не занимался свободным сочинением. Приводим рассказ Льва Канюса о последних годах пребывания Рахманинова в консерватории. Рахманинова от остальных студентов отличала исключительная легкость и поразительные успехи, которые он делал во всех отраслях музыкального образования. В своих выступлениях на консерваторских концертах в честь великих музыкантов Антона Рубинштейна, Чайковского и Римского-Корсакова по случаю их посещения консерватории Он поражал всех изумительным развитием своих музыкальных способностей. Легкость, с которой он читал с листа, его слух и память были поистине чудесны. Для него было достаточно внимательно просмотреть пьесу 3-4 раза, чтобы знать ее наизусть. Для выпускного экзамена по классу композиции нам надо было написать акт оперы. Выполнить задание мы должны были в течение двух месяцев, и надо было работать очень усиленно, чтобы выполнить это в указанный срок. По истечении четырех недель Рахманинов представил полную оперу Олега. Рахманинов закончил курс фортепиано в течение трех лет, совершенно исключительный случай, поскольку для прохождения этого курса требовалось не менее четырех-пяти лет. Ему было тогда девятнадцать лет. Самой высокой наградой в русских консерваториях была «Большая золотая медаль». Имена студентов, получивших эту награду, гравировались золотыми буквами на мраморной доске в Малом зале консерватории. Эту высшую награду присуждали редко, так как для получения ее надо было закончить два курса по фортепиано, скрипке, вокалу и так далее, и по композиции, и сдать все экзамены по общим предметам с высшей оценкой. На моей памяти эту награду получили только Танеев, Корещенко и Рахманинов. К концу вечера у нас Рахманинов сказал. «Я беседовал с супругами Н. о современной музыке. Наконец, миссис Н. мне сказала». «Вы не понимаете современной музыки, Сергей Васильевич. Моя княгиня, Ирина, была со мною. Мои дочери всегда щиплют меня или дергают за рукав, чтобы я не вступал в спор. Так было и теперь. Я ничего не сказал, но очень рассердился». В консерватории был некий Петров, инспектор классов. Он преподавал также географию и писал заметки в маленькой газетке. После исполнения «Прометея Скрябина» он подбежал к Танееву и спросил, «Как вам это нравится?» Танеев ответил, «Не слишком», Петров возразил, «Вы не понимаете этой музыки, Сергей Иванович». И он даже снисходительно похлопал Танеева по плечу. Танеев никогда сразу не отвечал, он говорил мало, но всегда веско. В его речи не было словесной шелухи, и на этот раз он помолчал некоторое время, но было ясно, что он что-то обдумывает, и потом сказал, «Я не знал, что для того, чтобы понимать музыку, недостаточно посвятить ей всю жизнь, а надо быть еще преподавателем географии». Помню также, как Балакирев пригласил однажды римского Корсакова послушать новую симфонию. Было много дам, его поклонниц. Проиграв ее, Балакирев спросил. «Ну, как вам она? Нравится?» «Форма мне не ясна», — ответил римский Корсаков. Тогда Балакирев повернулся к одной из дам. «Мария Васильевна, вам форма ясна?» «Конечно», — Милей Алексеевич ответила та. «Вот видите, Николай Андреевич, то же самое и со мной. Миссис Н. Музыка Стравинского ясна? А мне нет». Затем наш разговор перешел на русского композитора и дирижера Глазунова, который в 1929 году уехал из России и путешествовал по Америке. Перед отъездом из России Глазунов женился, так как не мог справиться со всеми делами один. Он старается изо всех сил, но ничего не выходит. Он заработал 2000 долларов за четыре выступления в качестве дирижера, по 500 долларов за каждое, но истратил все в Америке. Но ну, мы и собрали для него еще 2500 Дали ему заказ на квартет. Я спрашивал его, как подвигается квартет. Говорит, написал одну треть. Сабанеев прислал мне рукописи своих двух книг, предназначенных для издания, о Метнере и Анееве. Он знает, что я люблю их обоих. Книгу Анееве я опубликую, а с Метнером подожду. Вы помните книгу Сабанеева о Скребне? Мы достали книгу. Рахманинов попросил дать ему ее и пообещал прислать книгу Атанееве, как только она появится. Он никогда не забывал о своих обещаниях, и книгу о Таневе мы своевременно получили. Рахманинов очень любил русскую билетристику и следил за развитием современной русской литературы. Из старых писателей он любил Чехова. Он любил также хорошие картины. В столовой его квартиры в Нью-Йорке у него был прекрасный портрет мальчика работы Венецианова. «Я им очень горжусь», — говорил Рахманинов, показывая на эту картину. Над его кроватью висел акварельный пейзаж Серова, в гостиной был пейзаж маслом современного русского художника Виноградова. После концерта в Филадельфии 29 марта 1930 года, в котором Рахманинов исполнял произведения Листа, Шопена, в артистической было большое оживление и таинственный шепот. Миссис Рахманинова приехала из Нью-Йорка с некоторыми друзьями. Рахманинова пригласили нас отобедать с ними. Но где? Вот что было причиной шепота. Оказалось, что обед заказали в маленьком тёмном ресторанчике в какой-то трущобе, но там подавали вино. Это было во времена сухого закона. Тогда солидные трезвые люди приходили в возбуждённые состояния при одной мысли о выпивке. Но Рахманинов почти совсем не пил. Он медленно потягивал вино без особого удовольствия. Он приехал в этот ресторан только для того, чтобы не испортить настроение другим, и главным образом, чтобы не обидеть того, кто придумал эту довольно мрачную затею. Мы сели за стул в отдельной столовой. В соседней комнате кто-то играл на банджо и отчаянно рвал струны. Рахманинов морщился от неврологической боли в левом виске, которую он то и дело потирал, стараясь сделать это, возможно, незаметнее. Я попросил его разрешения прекратить этот непредвиденный аккомпанемент. «Нет-нет», — сказал он, точно немного испугавшись, «пожалуйста, не надо, а то подумают, что я чем-то недоволен». После обеда миссис Рахманинова уехала с друзьями в такси, чтобы поспеть на Нью-Йоркский поезд. Мы с Рахманиновым пошли пешком в гостиницу. Он должен был в полночь уехать в Бостон, где у него на следующий день был концерт. Улицы здесь в трущобе были грязны и полны народа. Рахманинов шел спокойно и довольно медленно. Он смотрел на окружавший нас неприглядный мир своим особенным взглядом, каким-то отдаленным, спокойным, мудрым и в то же время острым, замечающим все вокруг». «Посмотрите, посмотрите сюда», — сказал он, внезапно останавливаясь перед лотком с рыбой, издававшей сильный запах. «Посмотрите, этот торговец обманывает старика. Он его обвешивает. Негодяй, посмотрите». На следующем углу мы увидели странную фигуру старой негритянки. Закутанная в грязные тряпки, она сидела на ящике, протягивая дрожащую руку и глядя куда-то в пустое пространство с липыми глазами. Веки ее были красны и распухшие. «О, что это? Посмотрите!» сказал Рахманинов с содроганием и вынул бумажник. В ноябре того же года мы встретились в Лондоне. Макушина, русская певица, жившая в Лондоне, прекрасная исполнительница метнеровских романсов, хотела спеть некоторые из них для Рахманинова. Я передал Рахманиновым ее приглашение, и они его приняли. После русского обеда у Макушиных вечер был посвящен романсам Метнера. Рахманинов, как правило, говорил очень мало, особенно среди чужих. Достигнув вершины славы, Он, возможно, понял, что человек, занимающий его положение, гораздо более зависим, чем обыкновенный смертный. Он также должен был видеть вокруг себя много лести, зависти, тщеславия. И поэтому он ушел в себя. Так было лучше и умнее. Таким образом, он поставил себя выше сплетен, дрязг и соперничества. У Макушиных он опять говорил мало, хотя и очень высоко ценил произведение Метнера и любил его как человека. Но почему же он так мало играл произведения Метнера? «Всего две или три сказки». После дня, проведенного у Макушных, Рахманинову, очевидно, не хотелось нарушить иллюзию русской обстановки. Кроме того, в дни между выступлениями он не работал и потому сказал «Пойдемте поужинаем в русском ресторане». В телефонной книге на станции метро «Оксфорд-Серкус» мы нашли какой-то русский бар, или «Тройка». 5 декабря 1931 года у Рахманинова был концерт в Филадельфии. Он играл впервые свои вариации на тему Карелли, прелюдию «Фа диез минор», «Восточный эскиз» и ряд баллад Шопена, Листа, Брамса и Грига. О Рахманинове пианисте Метнер, сам великий пианист, говорит следующее. «Рахманинов поражает нас главным образом одухотворенностью звуков, умением вызывать к жизни самые элементы музыки. Простейшая гамма, самый простой каданс, одним словом, любая формула, рассказанная его пальцами, приобретает свое сокровеннейшее значение. Нас поражают ни его память, не его пальцы, от которых не ускользает ни одна деталь, но все целое — те вдохновенные образы, которые он вызывает перед нами. Его колоссальная техника, его виртуозность являются лишь средством для создания этих образов. В его ритмах, последованиях звуков заключается такая же экспрессивная декламация и раскрытие тайн, как и в каждом отдельном звуке. Не все понимают и оценивают рахманиновские рубатта и эспрессива, а ведь они всегда находятся в равновесии с основным ритмом и темпом, в контакте с основным значением музыки. Ритм, как и звук, заключается в самой музыкальной душе Рахманинова, как бы является биением его пульса. Как обычно, после концерта у двери артистической было огромное сборище поклонников. Толпа внезапно бросилась вперед, все перемешалось, нас разделили. Могучий поток унес Рахманинова. Движение на Локост-стрит остановилось. Большой грузовик беспомощно стоял посреди улицы. Шофер с запачканным улыбающимся лицом и удивленными глазами выглянул из кабины и спросил, «А кто этот парень, мисс?» Наконец Рахманинов добрался до дверей отеля с полисменом. Группа молодежи ворвалась в подъезд, а Рахманинову пришлось задержаться там с тем, чтобы дать сотни автографов. В отеле он всегда занимал одни и те же комнаты. В гостиной было два рояля. Наталья Александровна упрашивала его переодеться, но он не хотел и слышать об этом. После восторженного приема публики он бывал неизменно в хорошем настроении. Помню, он однажды сказал в Нью-Йорке, «Музыканты и критики всегда стремились меня съесть». Один говорит, Рахманинов не композитор, но пианист. Другой, он прежде всего дирижер. Но публика, я ее люблю. Всегда и везде она ко мне относилась изумительно. Переодеваться он не хотел. «Подожди, пожалуйста, Наташа, я не устал. А как вам понравился мой восточный эскиз?» «Вы слушали недостаточно внимательно. Я сыграю вам его еще раз». «Сережа, ты устал?» — сказала миссис Рахманинова. «О, нет», — ответил Рахманинов, подошел к роялю и с подъемом сыграл восточный эскиз. «Теперь вам нравится?» «Вижу, что еще не разобрались. Еще раз сыграю». И он проиграл его еще и еще раз. Каждый раз он брал все больший темп, и каждый раз, кончив, он вставал и с луковым блеском в глазах мурлыкал. Фриц Крейслер называет его «Восточный экспресс». Внесли стол и мы сели ужинать. «Одна дама из Филадельфии долго не давала мне житья», — сказал Рахманинов. «Она пишет о музыке». Наконец Фолей устроил интервью у меня дома в Нью-Йорке. Дама очень милая, но не слишком разбирается в музыке. Не успев войти, она стала засыпать меня вопросами. «Как надо играть Шопена?» «Как развить правильную педализацию?» «Боже мой, что я мог ей сказать?» Она не понимает, что педагогу надо годами работать над развитием педализации у учеников, а приходит и хочет, чтобы я вынул из кармана какой-то рецепт. Вот я и сказал. Вот как мы учились играть в России. Рубинштейн давал свои исторические концерты в Петербурге и Москве. Он, бывало, выйдет на эстраду и скажет. «Каждая нотка у Шопена — чистое золото. Слушайте». И он играл, а мы слушали. Рахманинов был в веселом настроении, хотя и не очень хорошо себя чувствовал. Перед отъездом в Филадельфию ему пришлось побывать у врача, который сказал ему, что сердце его утомлено. В ту же самую ночь у него появились мешки под глазами, но запасов сил ему хватило еще на 12 лет. В 1932 году Рахмайнов приобрел землю на Люцернском озере, в Гертенштейне, и начал строить новый постоянный дом. Когда он был еще в Америке, его швейцарский архитектор и подрядчики построили небольшой дом, в котором помещались комнаты для гостей и гараж. Постройка главного дома не была еще начата, поэтому весной Рахманинова размещались в комнатах для гостей. В мае мы получили следующее письмо. «Дорогие гуси-лебеди и уважаемые сваны, наши планы приблизительно следующие. Остаемся здесь до конца сентября, а в начале октября — в Америку». Мы не собираемся отправиться на море. Разве только моя Наташечка соскучится здесь до смерти. Будем рады вам в любое время, только напишите предварительно. Мои дети старшая с дочкой здесь, младшая в Италии с конюсом, за которого она вышла замуж 8 мая. Летом они, вероятно, будут жить близ Парижа, куда к ним приедет моя старшая дочь. С приветом от всех нас, Сергей Рахманинов». В июле он написал следующее шутливое письмо. «Дорогие сваны, получили вашу открытку». Содержание ее подозрительно, вы нас дурачите. Допустим, что у вас есть море, пустая гостиница и виноград. Что же касается солнца, вы хвастаете. Что же вы думаете, мы не читаем газет? А там написано, повсюду дождь, на море дождь, у сванов дождь. Кроме шуток, у нас озеро, рыба, прогулки и дождь в изобилии. Есть также чудесная скромная гостиница неподалеку от нас, где условия такие же, как и у вас, и где вы будете также абсолютно одни, поскольку она пуста. «У вас ревматизм? В этой гостинице есть замечательные ванны. Четыре дня тому назад я начал лечение. Не отворачивайте носы и приезжайте, Эс. Рахманинов». В августе мы поехали к Рахманиновым. Уголок, который он выбрал на берегу озера, был очень красив, но, как и большинство мест на швейцарских озёрах, несколько людный и приглаженный. Семья испытывала чувство тоски по Франции, но сам Рахманинов был очень счастлив. Он показывал нам с огромным восторгом все виды, все уголки, очевидно довольный тем, что у него есть наконец свой собственный угол и к тому же безопасный. Он чувствовал ненадежность мировой обстановки и твёрдо верил, что Швейцария самое безопасное место в Европе. 22 августа мы поехали к Ризиману, ныне умершему. Он жил на противоположном берегу озера в Каштаниенбауме. Посторонних не было. Рахманинову хотелось поиграть в интимном кругу. Вскоре после того, как мы приехали, он сел за рояль и начал тихонько играть. Он любил играть таким образом произведения, которые были ему особенно дороги или были связаны со значительными событиями его жизни. Так он играл вторую сонату «Фантазию Скрябина», которую я никогда не видел ни в одной из его программ после концертов в память Скрябина в России в 1915-1916 годах. «Когда я был молод», — говорил он, — «я был всецело под очарованием музыки Чайковского». У меня был издатель, плативший мне больше, чем Беляев. В то время Беляева и весь его петербургский кружок я не ставил ни в грош. Однажды Беляев пригласил меня к себе, и меня попросили играть. Я только что написал фантазию для двух роялей «Опус-5». За второй рояль посадили Феликса Блуменфельда, только он один умел так превосходно читать с листа. Я играл партию первого фортепиана наизусть. Все были там — Лядов, Римский Корсаков — и слушали очень внимательно. Мне казалось, что им нравилось. Римский все время улыбался. Потом они стали хвалить меня, а Римский сказал «Все хорошо». Только в конце, когда звучит мелодия «Христос воскресе», лучше было бы ее изложить отдельно и лишь во второй раз с колоколами. Тут Рахманинов сыграл мелодию с колоколами и без них. Я был глуп и самонадеян. В те времена мне был только 21 год, поэтому я пожал плечами и сказал «А почему? Ведь в жизни эта тема всегда появляется вместе с колоколами» и не изменил ни одной ноты. Только позднее я понял, как была правильна критика Римского-Корского. Я лишь постепенно постиг подлинное величие Римского-Корсакова и очень жалел, что никогда не был его учеником. Когда я был дирижером Большого театра в Москве, я поставил оперу Римского-Корского «Пан Воевода». Музыка не очень хорошая, но оркестровка поразительная. В то время он оркестровал без партитуры, в его рабочей комнате было много пультов, он переходил от одного к другому, заполняя партию каждого инструмента. Так великолепен был его внутренний слух. Я ему сказал, предоставьте мне инициативу до последней репетиции, и тогда, если что-нибудь в моей трактовке вам не подходит, я сделаю еще одну репетицию в день спектакля и внесу изменения, которые вы потребуете. За час до последней репетиции мы собрались, и я ему указал все «асселерандо» и Ритардандо он совсем согласился, но на репетиции, когда прозвучала какая-то нота, кажется, у Меди, он вдруг вскочил и воскликнул «Я этой ноты не писал». И заметьте, с момента сочинения оперы прошло больше года. В то время он был поглощен сочинением следующего произведения — Кити же. Я показал ему, что та нота была в партитуре. Оказалось, что это была опечатка. Вот какой у него был тонкий слух. В Париже в 1907 году во время Дягилевского сезона мы втроем со Скрябиным и Римским сидели в кафе «Делапе». Римский, говоря себе в бороду, объяснял нам всего «Золотого петушка». Он видел нечто очень глубокое в этой сказке. К тому времени он закончил первый акт. «Теперь я возьмусь за третий акт», — сказал он. «Почему третий?» — удивились мы. «Второй?» — «Нет. Я хочу написать третий раньше второго». «Сколько неисчерпаемых богатств в «Золотом петушке». Одно начало как ново, а хроматизм — вот где лежит источник всего этого несчастного модернизма. Но у Римского всё это было в руках гения. Не знаю, какое впечатление произвёл этот разговор на Скрябина, но меня он очень взволновал. Тут Рахманинов сыграл несколько эпизодов из «Золотого петушка». Куплеты звездочёта, хроматические пассажи, характеризующие полкана «Заключительный хор». Резиман показал нам несколько сцен из оригинальной редакции Бориса Годунова, которого он редактировал для «Беселя». Рахманинов к этой редакции отнесся скептически. В «Борисе» римского всё лучше, чем у Мусоргского. Там ничто не звучит как следует. Только в двух местах, я не согласен с римским, ему следовало оставить куранты в сцене во дворце, и потом, когда в последней сцене Борис говорит «славьте святых», Оригинальный текст великолепен. Римский же изменил его из-за параллельных квинт. Он был фанатиком в этом отношении, и все впечатление утрачено. Рахманинов сыграл обе редакции. Это привело ему на память другие оперы. Его изумительные пальцы схватывали труднейшие страницы партитуры. Он исполнил знаменитый канон из «Глинкинского Руслана», в котором голоса вступают один за другим, соединяясь в причудливой полифонии, в то время как в оркестре не прерывается аккомпанемент. Он ясно выделял каждый голос. Все пальцы были заняты полетением сложнейшей звуковой партитуры. От Руслана он перешел к Ивану Сусанину. Никто не подозревает, сколько было энергии в глинке. Все темпы, в которых его принято исполнять, слишком медленны. И Рахманинов показал темп, в котором нужно исполнять начальную, двойную фугу. H-120. Вся хоровая и оркестровая фуга была как-то схвачена его руками. Ни одна нотка не пропала. Чудеса памяти Рахманинова и исключительное мастерство, с каким он играл оркестровые партитуры на рояле, указывали на его гениальность как дирижера. Разговор перешел на Толстого. Выходя на веранду, Рахманинов сказал, «Я думаю, что у Суфья Андреевна была очаровательная женщина, и что Толстой ее мучил, а теперь все на нее обрушиваются. Ах, один из самых трудных вопросов, какой должна быть жена великого человека». Рахманинова эта мысль очень оживила. Он вздохнул полной грудью, и ноздри его сдрепетали. Творец, очень ограниченный человек. Все время он вращается вокруг своей собственной оси. Для него не существует ничего, кроме его творчества. Я согласен с тем, что жена должна забывать о себе, о своей личности. Она должна принять на себя все заботы о его физическом существовании и все материальные хлопоты. Единственное, что она должна говорить своему мужу, это то, что он гений. Рубинштейн был прав, говоря, что Творцу нужны лишь три вещи — похвала, похвала и похвала. Ошибка, которую особенно часто делают Джона, заключается в том, что они принимают Творца за обыкновенного человека, не проявляют достаточного внимания. Возьмите Толстого. Если у него болел живот, он говорил об этом целый день. Но горе-то было не в том, что болел живот, а что он не мог тогда работать. Это и заставляло его страдать. Недостаточно понимают, что нужно художнику-творцу. Вот почему Толстой был таким несчастным. «Да, а это трагично», — и он добавил тихо. «Мы все таковы. Миссис Метнер — замечательная жена. Ценой огромных усилий и при очень маленьких средствах она создала идеальные условия для творческой работы своего мужа. То обстоятельство, что он может беспрепятственно посвящать каждый день своей жизни творчеству, что он может непрерывно работать, уже одно это стоит очень многого. Анна Михайловна, жена Метнера, взяла все на себя» а ему предоставила только творчество. А если жена великого человека интеллектуально имеет свои собственные мысли, это совсем скверно. Возьмите Жорж Санд, великая женщина, а что вышло из ее отношений с великим Шопеном? Это очень сложно. Надо помнить также, что у Софьи Андреевны была семья, она была очень заботливой матерью. Нельзя сказать, какова была бы Анна Михайловна, если бы у нее вдруг появилось вот такое маленькое существо. И Рахманинов показал рукой на фут от пола. К вечеру возбуждение прошло, и Рахманинов сказал, «Я очень устал от этих хозяйственных забот. Мне совсем не следовало начинать эту стройку. И хуже всего, что здесь они все мошенники, как и везде». Противно. Он совсем заволновался, когда его спросили, не сочинил ли он чего-нибудь нового. «Как я могу работать? Даже к концертам я очень мало готовлюсь, а сезон ведь скоро начнется. Кроме того, мой кабинет еще не готов. У меня нет рабочей комнаты». Я думаю, что если бы у Рахманинова стремление к творчеству было сильнее, а влечение к концертной эстраде слабее, он преодолел бы все эти затруднения. Письмо от 10 октября 1932 года показывает, каким чутким и щепетильным он был в отношении других. «Дорогой Альфред Альфредович, я очень бесцеремонен по отношению к вам, взяв в магазине на улице Данжу ваш экземпляр писем Мусоргского, без вашего разрешения, правда, но с обещанием вернуть его немедленно по прибытии в Нью-Йорк. Я взял их, потому что в магазине не было другого продажного экземпляра, а мне очень хотелось прочесть их в дороге. Во искуплении своей вины могу послать вам письма Бородина, если вы их не читали. Искренний привет Екатерине Владимировне и вам. Возвращаю сегодня книгу заказной бандролью. С. Рахманинов. Вечером в понедельник 12 декабря 1932 года Рахманинов играл свой третий концерт в Филадельфийской музыкальной академии с Филадельфийским оркестром. Дирижировал Исай Добровейн. Исай Александрович Добровейн. Годы жизни 1891-1953. Пианист, дирижер, композитор. Окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано и композиции. С 1923 года жил за границей. Постоянно с 1929 года в Норвегии. После концерта на улице, как обычно, была ожидающая толпа. В ней было меньше молодежи, поэтому толпа не бежала за Рахманиновым, но стояла рядом и аплодировала. В гостинице он не стал переодеваться, поскольку исполнение концерта с оркестром утомляло его не так, как клавира бенды. Он снял фраг и поверх крахмальной рубашки надел свою любимую старую изоплатанную куртку из верблюжьей шерсти. «Оркестр сегодня играл нехорошо», — сказал он. «Можно ли сказать, что было 16 первых скрипок? Звучало точно. Их было четыре. После отъезда Тосканини музыканты бывают так утомлены, что относятся с прохладцей, играют не все и неполным звуком. Они знают, что никакой приезжий дирижер их не может уволить. Это неправильно. Добровейн страшно нервничает, не спит, но ничего не может сделать». Увлекательный Жива Рахманинов рассказывал о прошлом. Моя бабушка была очень добродушная. Она верила всему, что я ей говорил. Я получал от нее 10 копеек в день на расходы и на проезд в консерваторию, но я уходил прямо на каток и проводил там все утро. С лукавым блеском в глазах он продолжал. Я стал очень хорошим конькобежцем, но никогда и не приближался к консерватории. Однако я умудрялся получать эту отвратительную зачетную книжку с отметками. О, как я ее ненавидел! Я приносил ее домой, брал свечу и отправлялся прямо в ватер -клозет. Там я запирался, и вскоре все плохие отметки превращались в хорошие. Каждая единица в четвёрку. Как только бабушка так легко поддавалась на эту удочку, я не в силах понять. Однажды весной, судя по моей книжке, я был почти что первым в классе. Мы поехали на лето в новгородское имение бабушки, но на сей раз с нами была моя мать, и дело приняло совсем иной оборот. Её нельзя было обмануть. Как назло, к нам приехала одна из консерваторских преподавательниц. «Бедный Серёжа», — сказала она. «Почему? В чём дело?» — посыпались вопросы. «А она, разве вы не знаете? Он провалился по всем общеобразовательным предметам». Таким образом, всё стало известно. Не уча уроков, я мог справляться только с музыкой. В те дни моим любимым развлечением было прицепляться на вагоны-конки. Я стремился сравняться по ловкости с мальчишками-газетчиками. Я усердно упражнялся во всех их приёмах. Глаза Рахманинова блестели. Он встал и сделал левой ногой круговое движение. Казалось, что он сейчас не из концертного зала, где его приветствовала огромная толпа, а на конке. Душа его была такой живой и юной. 3 марта 1933 года Рахманинов писал нам из Рочестера. «Многоуважаемые гуси-лебеди, мы приедем в Филадельфию утром в день концерта и уедем оттуда ночью после концерта, так как на следующий вечер у меня концерт в Бостоне. Очень жалею, что и на этот раз мы не сможем побывать у вас, но мы рассчитываем, что после концерта вы нанесете нам визит в нашем аристократическом отеле «Оревуар»» С. Рахманинов». На концерте он играл свою транскрипцию прелюдии Баха ми мажор из скрипичной сонаты пассионату произведения Шопена и Шумана «Экспромт ля бемоль минор Шуберта», «Две свои прелюдии» и транскрипцию «Скерца из сна в летнюю ночь». После того, как он сыграл на бисовую юмореску и маргаритки, аплодисменты все же не смолкали. Он опять вышел, сел за рояль и задумчиво посмотрел на клавиши. Потом повернулся к публике и сделал растерянный жест руками, как бы говоря, «Кажется, я ничего больше не помню». Эта сцена была так восхитительна, так человечна и интимна, после очарования концерта, что публика пришла в дикий восторг. Кто-то крикнул «До диез минор!», Рахманинов улыбнулся, кивнул головой и сыграл прелюдию, популярность которой в Америке вызвала своего рода манию. Ему пришлось выходить бесчисленное число раз и играть еще раз «Тройку» Чайковского, «Контрабандиста» Шумана, «Таузига» и прочее. В артистической опять была толпа. После непрерывных выступлений в течение двух месяцев Рахманинов держался прямо, пожимал руки и надписывал программы. Как обычно, он был спокоен и как-то замкнут. «Вы не устали?» «Я устал?» «Нет, совсем нет». Люди все проходили перед ним один за другим. Застенчивые девушки, раскрасневшиеся от волнения, не в силах произнести ни слова, подававшие Рахманинову руки в поношенных перчатках, дряхлые старики, бормотавшие что-то, что могло иметь смысл 50 лет назад. Скучающие дамы с лорнетками или мальчик с пышной шевелюрой, говоривший «Я тоже играю пассионату». Артисту нужна толпа. Метнер однажды был очень взволнован, когда в артистическую к нему пришло немного народу. Артист не может создавать или исполнять для самого себя. Ему нужна публика. Миссис Рахманинова, одетая по прежней парижской моде, была с мужем. Она успела шепнуть нам, что у Татьяны родился сын. Сергей Васильевич очень редко выполнял пустые светские требования, но на сей раз он отправился на какое-то чаепитие. «Мы условились встретиться с Рахманиновыми в Рицкарлтоне. Когда мы пришли, он уже сидел за роялем. Мы поздравили его с внуком. Он улыбнулся и сказал, «Я телеграфировал детям, когда здесь начался банковский кризис. Я боялся, что у них нет денег. Посмотрите, что мне в ответ телеграфирует Буля». И он вынул из кармана телеграмму. «Мы обе, сестры, богаты как крезы». Последний царь Лидии, страна в западной части Малой Азии в VI веке до н.э., установивший стандарт содержания золота при чеканке монет в 98%, считался несметно богатым, отчего имя его стало со временем нарицательным. «Можем еще вам одолжить. А внуки я получил другую телеграмму от Танюши. Он достал другую бумажку из кармана. Сашка растет. Нет бровей. Досадно». Тут Рахманинов перешел к своей любимой теме — к пупику. Внучка Софенька Волконская. Он поискал в бумажнике и вынул письмо. У Пупика очень хорошая память, и мать ее всему учит. Ах, только Ирина может так поступать. Она заставляет Пупика выучивать длинные и трудные стихотворения. Например, последнее стихотворение Бальмонта. Пупик в одном из последних писем говорит, что она часто теперь пишет белыми стихами. Там был и образец, что-то вроде «Вся радость ушла из сердца старика», И он лёг и умер. Я написал на эти стихи музыку. Слава внучке — музыка дедушки. Я постарался, чтобы музыка была очень лёгкой в пределах октавы. Она музыкальна, так что споёт и сыграет. Да, её гувернантка Люля всё ещё с ней. Кстати, Ирина написала мне однажды, что Софа ложилась спать, а Люля поцеловала одно из её родимых пятнышек. И Софенька сказала... «Ах, Люля, как жалко, что вы не можете видеть некоторых родинок у дедушки. У него есть такие изумительные — коричневые, желтые, красные». Разговор перешел к вопросу о деньгах. Рахмайнов сказал, «Да я опять потерял что-то около половины или двух третей всего, что у меня было. И не из-за банков, а из-за понижения стоимости ценных бумаг. Я очень доволен, что вам понравился экспромт Шуберта. Я его очень люблю. Какая удивительная средняя часть. Да, это настоящая жемчужина». Во время обеда в итальянском ресторане Рахманинов сказал: Вы читали главу из книги Александры Львовны Дочери Толстого, опубликованной в последнем номере Современные летписи. Она боготворит отца. Она пытается рассказать, что он пережил в последние дни, но это ей не удается. Толстой у нее выглядит таким маленьким, неприятным человеком. Я бывал у него несколько раз в хомовниках. Все это окончилось очень неприятно. У меня была рекомендация от книги Неливин. Она была моим большим другом, очаровательная женщина. Она просила Льва Николаевича принять меня. Это было как раз после провала моей первой симфонии. Глазунов был пьян, когда дирижировал ею, вставила жена Рахманинова. «Княгиня Ливен», — написала Толстому, — «будьте добры, примите его, Лев Николаевич», — продолжал Рахманинов, — «молодой человек может погибнуть. Он утратил веру в свои силы. Постарайтесь помочь ему». Когда я пришел в первый раз, он играл в шахматы с Гальденвейзером. Тогда я преклонялся перед Толстым. Когда я шел к нему, у меня дрожали колени. Он посадил меня рядом и погладил мои колени. Он видел, как я нервничаю. А потом за столом сказал мне, «Вы должны работать. Вы думаете, что я доволен собой? Работайте. Я работаю каждый день». И тому подобные сбитые фразы. В следующий раз я пришел с Шаляпиным. Федя пел. Невозможно описать, как он пел. Он пел так, как Толстой писал. Нам обоим было по 26 лет. Мы исполнили мою песню «Судьба». Когда мы кончили, чувствовалось, что все восхищены. Начали с увлечением аплодировать, но вдруг все замерли, все замолчали. Толстой сидел немного подаль от других. Он казался мрачным и недовольным. В течение часа я его избегал, но потом он вдруг подошел ко мне и возбужденно сказал, «Я должен поговорить с вами. Я должен сказать вам, как мне все это не нравится». И продолжал. Бетховен — вздор. Пушкин и Лермонтов тоже. Это было ужасно. Сзади меня стояла Софья Андреевна. Она дотронулась за моего плеча и прошептала, «Не обращайте внимания, пожалуйста, не противоречьте. Лёвочка не должен волноваться, это ему очень вредно». Через некоторое время Толстой опять подошёл ко мне. «Извините меня, пожалуйста, я старик, я не хотел обидеть вас». Я ответил, «Как я могу обижаться за себя, если не обиделся за Бетховена?» Но я уже больше никогда не приходил. Софья Андреевна приглашала меня в Ясную Поляну каждый год но я никогда не принимал приглашения. И подумать только, что я в первый раз шел к нему, точно к какому-нибудь божеству». Брахманинов помолчал. Он склонился над своей тарелкой с супом, который ему, кажется, не нравился, и начал отодвигать в сторону макароны. Потом он сказал. «Трудно, конечно, сказать. Может быть, это была ревность. Я был музыкантом, учеником Танеева. Может быть, он думал, что я буду новым звеном между Софьей Андреевной, музыкой и Танеевым? Тогда, конечно, я этого не понимал». Я рассказал все это Антон Павловичу Чехову. Он обожал Толстого. И если Толстой кого-нибудь любил, то, конечно, Чехова. Он мне сказал, если это произошло в тот день, когда Толстой страдал от желудочной боли, он не мог работать и поэтому должен был быть в очень нервном состоянии. В такие дни он склонен говорить глупости, но не надо обращать на это внимание, это неважно. Что за человек был Чехов? Теперь я читаю его письма. Их шесть томов. Я прочел четыре и думаю... Как ужасно, что осталось только два. Когда они будут прочтены, он умрет, и мое общение с ним кончится. Какой человек? Совсем больной и такой бедный. Подумал только о других. Он построил три школы, открыл в Таганроге библиотеку. Он помогал направо и налево, но больше всего был забочен тем, чтобы держать это в тайне. Когда Горький хотел посвятить ему свой новый роман "Фама Гордеев», он позволил напечатать только Антону Павловичу Чехову. Он был настолько скромен, что боялся, что в Горьковском посвящении будут какие-нибудь громкие эпитеты. Чехов и Горький умели извлекать самое существенное из Толстого. Чехов и Толстой были большими друзьями. Антон Павлович писал, «Сегодня ходил к Толстому, у нас была очень интересная беседа, продолжавшаяся два часа». Горький все время наблюдал за Толстым, словно фоторепортер. В его воспоминаниях виден «живой Толстой». Хотя Горький у нас не популярен, он сумел все же отразить облик Толстого очень хорошо. Он умел извлечь из него все, что ему было нужно, о религии, о жизни, обо всем. Пора было уходить. Миссис Рахманинова беспокоилась, что Рахманинов съел острый соус, и это могло ему повредить. Она сказала, что ему опять надо побывать у врача, который советовал ему меньше играть, поскольку он был утомлен. «О нет!» — сказал Рахманинов с внезапной живостью. «Концерты — моя единственная радость. Если вы лишите меня их, я изведусь. Если я чувствую какую-нибудь боль, она прекращается, когда я играю. Иногда невралгия левой стороны лица и головы мучат меня в течение суток, но перед концертом проходит точно по волшебству. В Сен-Луи у меня был приступ люмбага. Занавес подняли, я уже был на эстраде и сидел за роялем». Пока я играл, боль меня совсем не беспокоила. Но, кончив, я не мог встать. Пришлось спустить занавес, и только тогда я поднялся. Нет, я не могу меньше играть. Если я не буду работать, я зачахну. Нет, лучше умереть на эстраде. После того, как Рахманинов написал вариации на тему Корели, он принялся за более ответственную работу — рапсодию для фортепиано с оркестром на тему Паганини, план которой очень близок к вариациям. Но здесь звуковые краски фортепиано — усилены во много раз тембрами оркестра. Рапсодия была закончена летом 1934 года в Швейцарии. 25 октября 1934 года Рахманинов писал: "Дорогие Екатерина Владимировна и Альфред Альфредович, я знаю, что вы хотели попасть на репетицию моей рапсодии с филадельфийским оркестром, но к несчастью я не смог вам это устроить. Первое исполнение рапсодии состоится в Балтиморе 7 ноября. У вас есть автомобиль? а я приготовлю для вас места, если приедете. Сообщите, устраивает ли вас это, так как мне нужно знать насчет билетов. С искренним приветом, С. Рахманинов». Концерт состоялся в переполненном лирическом театре. После концерта Рахманинов устроил ужин в гостинице в честь премьеры. Присутствовала группа друзей, и вечер прошел прекрасно. Зимой 1936 года мы встретились в Вене. Рахманиновы пробыли там недолго, так как он дал только один клавер-бенд 26 февраля. В программе были 32 вариации Бетховена, соната Скарлатти, вторая соната Шопена, произведения Скрябина, Метнера, Рубинштейна, Дананьи и самого Рахманинова. Атмосфера была спокойная и серьезная. Было ожидание настоящего музыкального события. Не чувствовалось элементы сенсации. Венцы собрались, чтобы послушать Рахманинова, и настроение было, вероятно, Такое, как в былые дни на концертах Брамса или Клары Шуман. Рахманинов вполне оправдал эти ожидания. Каждый номер программы и исполнение его были чистым золотом, как говорил Рубинштейн. Рахманиновское исполнение Бетховена было свободно от тех черт, которые делают столь неприятным исполнение его произведений современными немецкими пианистами. А именно, от подчеркивания идеи Бетховена, от излишнего отяжеления фактуры и тенденции модернизировать музыку. Бетховен в исполнении Рахманинова предстаёт перед вами в настоящей перспективе, сильной, ясной, в равновесии идейного и формального начала. Рахманинов редко исполнял произведения последнего периода творчества Бетховена, ограничиваясь средним периодом, начиная с сонаты Ре минор, опус 31 «Буря». Все сонаты этого периода, равно как и 32 вариации, в его исполнении являлись образцами того, как надо играть Бетховена. Мы ужинали в отеле «Бристоль», где жили Рахманиновы. В конце дня Сергею Васильевичу инстинктивно захотелось уединиться. В обеденном зале он выбрал столик, отгороженный от двери высокой ширмой. Как и обычно, Рахманинов казался несколько сдержанным, как если бы между ним и остальным миром существовала стена. Может быть, незаметная, но все же стена. Движения его были спокойны и довольно медлительны, но как только он оказался в безопасности за ширмой, защищавший его от любопытных взглядов, то стал улыбаться, шутить и поддразнивать в своем обычном очаровательном безобидном духе. Его манера держать себя, умение владеть собой, оставались всегда одни и те же. Даже шутил он негромким, сдержанным голосом. Но в шутках его было много искрящейся радости, которая излучалась из его живых глаз. Так было и в этот веселый вечер в Венском отеле «Бристоль». Когда Рахманинова спросили, почему он не отдыхает и не веселится почаще, Он с луковым видом сказал: Я вам кое-что расскажу. Видите ли, я похож на старую грязетку. Она потрепана и костлява, но желание гулять в ней настолько сильно, что, несмотря на годы, она выходит каждую ночь. Так же и со мной. Я старый, покрыт морщинами, но все еще должен играть. О, нет, я бы не мог играть меньше. Я хочу играть все, что знаю. На следующий день Рахманинова уехали в комфортабельном вагоне Парижского экспресса. В конце мая мы приехали в Гертенштейн. Вся семья Рахманиновых была там. Большой дом был уже выстроен, площадка вокруг значительно изменилась. Всюду были разбиты зелёные лужайки, посажены цветущие кусты, розы, даже новые деревья. Несколько рабочих ещё продолжали работу. Автомобиль водворили в гараж, шофёр жил поблизости. С особенным удовольствием Рахманинов показывал набережную, выстроенную по берегу озера. Он спустился по крутой дорожке к берегу и всё время повторял, полушутя полусерьёзно. «Вот подождите, что вы увидите» на повороте дорожки, он сказал, нет, нет еще, вот теперь посмотрите, посмотрите на набережную, совсем как в Севастополе. Я уверен, что она такая же великолепная, как Севастопольская пристань. А как вам нравится ангар для лодок и две моторные лодки? Рахманинов очень любил кататься на моторных лодках и ездил каждый день. Правил он всегда сам и часто отправлялся на прогулки один. В это наше пребывание его страсть чуть не погубила нас. Примерно за час до обеда он сказал, «Я, пожалуй, покатаюсь по озеру». Он спокойно встал, он всё делал спокойно и твёрдо, колебания были чужды его натуре. Был прекрасный вечер. Один из редких вечеров в швейцарских горах в мае. Мы присоединились к Сергею Васильевичу. В последнюю минуту ИПС, администратор Рахманинова в Англии, попросил разрешения принять участие в прогулке. Это был дородный человек с круглым румяным лицом. Озеро было тихо, как пруд. Рахманинов сел за руль, и мы мягко понеслись по воде. Мы были уже далеко от берега, потеряв дом из виду, когда Ипс захотел попробовать править. Рахманинов передал ему руль и сел с нами на заднюю скамейку. Не успел он сесть, как произошло нечто страшное. Вероятно, Ипс захотел сделать крутой поворот, но лодка вместо того, чтобы повернуться, начала кружиться и накреняться. Мы прижались к сиденьям и в мертвой тишине следили за Ипсом. Но когда его лицо стало красным, как бурак, Рахманинов спокойно поднялся, точно он только давал Ипсу время исправить допущенную ошибку. Несколькими большими шагами он подошёл к рулю и оттолкнул Ипса. Винт уже громко трещал в воздухе, и левый борт лодки касался воды. В тот миг, когда большая лодка готова была перевернуться и накрыть нас, Рахманинов выпрямил её, и мы поплыли обратно к набережной виллы Синар. Никто не проронил ни слова. Молча вышли мы из лодки, по дороге домой Рахманинов несколько раз дотрагивался до левого бока и хмурился. Когда мы были совсем близко, от веранды он сказал, «Не говорите ничего Наташе, а то она мне не позволит больше ездить на лодке». В декабре 1939 года был устроен фестиваль в честь 30-летней годовщины со дня первого выступления Рахманинова в Америке. Филадельфийский оркестр дал в Карнеги-холл три концерта с программой из его произведений. Рахманинов играл второй и третий концерты и дирижировал Третьей симфонии. Она была закончена в Швейцарии летом 1936 года. Первая часть симфонии, например, лиминорная первая тема, носит явно русский, народный характер. Это свойство, новое для в высшей степени субъективного и лирического музыкального языка Рахманинова, возможно, вызвано тем, что ему за несколько лет до того пришлось обрабатывать три русские народные песни. Эта черта вносит элементы спокойствия в привычную для него взволнованность. Кое-где приходит на память спокойные интонации симфонии ля-минор Бородина. Во второй части опять типичный Рахманинов, построенный на увеличенной секунде мелодией, полного пафоса с квинтолями в аккомпанементе и гармониями, чуждыми главной тональности и подчиняющимися ей. «Квинтоль» — метрический музыкальный термин. Квинтоле образуется при делении основной ноты на пять равных долей, соединенных в ритмически целостную группу. Скирца входит в эту часть. Это гротескный танец, после которого музыка опять успокаивается. В финале преобладает ритм марша, чуть ли не галопа. Но праздничное настроение прерывается пронзительным фугатто, душераздирающее отчаяние которого приводит к мрачным звучаниям секвенции «ди из ира». Но этим звуком не дано торжествовать, как это было в вариациях на тему Карелли и Рапсудии на тему Паганини. И всё заканчивается динамичной кодой, влекующим ля-мажор. Таким образом, в симфонии содержится всё, что было лучшего у Рахманинова. Богатый оригинальный мелодический материал, ритмический блеск и мастерская оркестровка. Это произведение, как я уже сказал, стоит наравне с лучшими его сочинениями до заграничного периода. Рахманинов предчувствовал приближение войны в Европе. Совсем неожиданно в августе 1939 года он вернулся в Америку и снял маленький домик в Лонг-Айленде. Когда стала ясной невозможность возвращения в швейцарское имение, Рахманиновы переселились в имение в Лонг-Айленде, где пробыли лето 1940 и 1941 -го годов. Как и в Швейцарии, катание на моторной лодке по реке Саунд стало любимым летним развлечением Рахманинова. В 1942 году друзья убедили его переселиться в Беверли-Хиллс, Калифорния, где он купил дом, в котором «я и умру», как он выразился. Там он провел лето 1942 года. Осенью и зимой 1942-1943 года он выступал в Восточных Штатах. В феврале 1943 года он отправился в длительную поездку с намерением постепенно добраться до Калифорнии. Последний приступ болезни случился во время этой поездки в Нью-Риане. С огромным трудом его перевезли в Беверли-Хиллз и в санитарном автомобиле доставили домой. 28 марта он скончался.